Из ранних редакций В июне 1845 года Гоголь сжёг первоначальную редакцию второго тома «Мёртвых душ». Спустя несколько лет в 1849 году он читал у Смирновой, Шивырёва, Аксаковых отдельные главы позднейшей редакции А в июле и начале августа 1851 года под большим секретом новые главы второго тома читал близкому другу, поэту и литературному критику Степану Петровичу Шевыреву. 26 января 1852 года скончалась жена поэта Алексея Степановича Хомякова, сестра поэта Николая Михайловича Языкова Екатерина Михайловна, Эта смерть потрясла Гоголя. 7 февраля он поехал в свою бывшую приходскую церковь, исповедовался и причастился. В ночь с 11 на 12 февраля сжег рукописи второго тома «Мертвых душ». 18 февраля соборовался и еще раз приобщился святых тайн. Спустя три дня, 21 февраля 1852 года, около восьми утра, Писатель скончался. Вскоре после похорон Гоголя все находившиеся в квартире его бумаги были переданы графом Александром Петровичем Толстым Шивыреву. В числе бумаг покойного оказалось несколько оконченных глав второго тома «Мертвых душ» и несколько отрывков из второй, а, может быть, даже и третьей части. Рукописи эти, очевидно, были черновые, С множеством помарок и разобрать их было делом весьма трудно. Шевырев, которому Гоголь успел прочесть почти весь второй том, по памяти восстановил текст, ближе всего подходивший к той редакции, которая была сыщена. При содействии племянника Гоголя Николая Павловича Тружковского труд этот был окончен весной 1853 года.